Но этот аргумент для шведов. Для себя же Иван Сергеевич ставил одну задачу. Отыскать, отбить и спасти мамонта. Если удастся парализовать действия слишком уж решительного генерала, касаемые поиска сокровища, напротив, как бы не было жестоко, толкнуть его на тот самый террор против российской шведской фирмы. Пусть долбят друг друга, пока не выдохнутся, пока не поймут бесцельность и губительность своего пребывания здесь. Иначе не защитить и не отстоять то, что принадлежало Гоям, и никому больше, а значит, будущему человечеству. Хорошо нагруженный вертолет поднимался тяжело, но скоро выработал горючее, облегчился и полетел резвее. В Гадье Иван Сергеевич оставил команду в вертолете, предупредил, чтобы не высовывались, а сам с референтом направился в поселок. Референт ни о чем не спрашивал, всецело доверяясь шефу, и это вдохновляло. Чтобы еще больше придавить его, Иван Сергеевич сказал на ходу, «Насколько мне известно, у вас тут есть информатор. Идите к нему, выясните обстановку, Узнайте обстоятельства дела. По долгу службы он должен иметь информацию. В этом Иван Сергеевич сильно сомневался, и все по той же причине, что еще не успел осмыслить и привести к логической стройности непознанное существование гоев и изгоев. Мамонт относил участкового к первым, к благородным, несущим в себе свет. Но почему-то этот сияющий милиционер стремился вытеснить, изгнать с Урала настоящего, по разумению Ивана Сергеевича, Гоя Мамонта. И теперь поди сидит лучезарный околоточный и радуется, что Мамонта захватили и увезли. Не надо конетелиться с ним. Так вот, Иван Сергеевич не мог уловить разницу в образах мышления Гоев и изгоев. Что здесь, что там, они вместо объединения ели друг друга. Старушка, хозяйка мамонта, сидела в маленьком дворике и ощупывала пальцами бутона цветов. Она рассказала, что ночью услышала тихий разговор, потом шаги двоих через коридор на улицу, и решила, что к мамонту пришел его знакомый. И они отправились погулять. Поэтому даже не встала, чтобы запереть дверь. Все равно открывать, когда квартирант вернется. Но утром мамонта в постели не обнаружила. А в стекле на двери нащупала вырезанное круглое отверстие. Пошла и сообщила участковому, что похитили квартиранта. Он не стал задавать больше вопросов и ставит старушку в неловкое положение. Она бы все равно не сказала, что знакомый — это исчезнувший разведчик Виталий Раздрогин, что он имел ключ от двери и приходил, когда вздумается, потому что часто ночевал в комнате, где жил последнее время Мамонт. Так что к уже известному она ничего не добавила, разве что сделала предположение, Что у великого тиранта через огород калитка не открывалась. Зато референт принес сразу много вестей. Участковый, едва узнав о захвате мамонта, развил бурную деятельность. Он успел установить, что за поселком в третьем часу ночи стоял лесовоз, который вскоре поехал, не зажигая фар. Время похищения и время отъезда лесовоза примерно совпадало. Из поселка по направлению движения лесовоза можно было уехать в Большой Кикус и далее на Нарыб или свернуть на Верхний Вижай. Участковый проскочил на мотоцикле до свертка, но подсечь след лесовоза оказалось невозможно. Зато он точно установил, что прошлой ночью на Большой Кикус Не приходила ни одна машина, так что остается искать «Мамонта» только в стороне верхнего вижая. Иван Сергеевич не очень-то верил тому, что за считанные часы возможно сделать столько следственной работы. К тому же точно установить, проезжали машины по дороге или нет. Однако Гою было виднее ибо он уже выехал в Верхний Вижай, где условлена встреча с ним. Иван Сергеевич дал команду на взлет. К Верхнему Вижаю подходили на малой высоте, буквально подкрадывались, чтобы не будоражить жителей поселка, а вместе с ними и генерала Тарасова, если он там. Приземлились в трех километрах на лугу, Правда, ветром от несущего винта развалили стажок сена. Иван Сергеевич велел пилотам поправить его, и те бросились исполнять команду. В поселок вошли вооруженные. Автоматы спрятали под куртки, прихватили радиостанции, в случае чего вертолет с десантом должен был свалиться на головы людям генерала Тарасова. Участкова ждали в условленном месте часа три. И когда тот, наконец, явился пешком, без мотоцикла, Иван Сергеевич сразу заметил его особенное, ненаигранное рвение. Он действительно хотел отыскать и вырвать у Тарасова захваченного мамонта. «Его привозили сюда на ниве зеленого цвета», — сообщил он по-милицейски. Два часа он пробовал настройки в вагончиках, затем на той же машине повезли по направлению к Кашгаре.